Знаешь, что не люблю? Варвара обнимает его одной рукой и уходит. Борис. Точная сон какой вижу. Это ночь песни, свидания, хоть и обнявшись. Это так ново для меня, так хорошо, так весело. Вот и я жду чего-то. А чего жду, и не знаю, и вообразить не могу, только бьётся сердце, до да дрожит каждая жилка.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 Надуматься-то, да наплакаться-то. Еще успею на досуге. Борис, а я было испугался. Я думал, ты меня прогонишь. Катерина, улыбаясь, прогнать где уж. С нашим ли сердцем, Кабы ты не пришел, Так я, кажется, сама бы к тебе пришла. Борис, я и не знал, Что ты меня любишь. Катерина, давно люблю. Словно на грех ты к нам приехал, Как увидела тебя. ты уж не своя стала с первого же раза, кажется, как бы ты поманил меня, я бы и пошла за тобой, иди ты хоть на край света, я бы всё шла за тобой и не оглянулась бы. Борис. Надолго ль муж то уехал? Екатерина. На 2 недели. Борис. Ох, так мы погуляем, время-то довольно. Екатерина. Погуляем, а там? Задумывается. Как запрут на замок, вот смерть. А не запрут, так уж найду случай повидаться с тобой. Входит кудряший варвар.